припарки и пластыри. Чесночная припарка изготавливается из порошкового или тертого чеснока и применяется методом аппликации на кожу для лечения ядовитых укусов, сыпи, кори, ветрянки, укусов насекомых, кошачьих царапин, занос, герпеса, венерических болезней, саркомы-капоши. Полезно добавить к чесночной припарке немного мелко размолотого корня женьшеня или молотого кайенского перца, порошка из корня аптечного алтея или коры вяза для образования пастообразной массы. Чеснок и сухие травы можно увлажнить зеленым или черным чаем или отваром лесных орехов. Влажную массу нанести на чистую, смоченную горячей водой тряпицу, положить на воспаленное место, прикрыть сухим полотенцем и обмотать шерстяным шарфом, чтобы тепло сохранилось как можно дольше. Время от времени можно смачивать припарку чаем и укутывать снова. Еще один способ. Чесночные аппликации без дополнительных ингредиентов. Однако в этом случае нужно быть осторожным, поскольку чеснок может вызвать аллергическую реакцию. Попробуйте для начала приложить чесночную припарку к небольшому участку здоровой кожи. Прекрасное средство для лечения растяжения связок пояснично-крестцового радикулита и простуды – это чесночно-горчичный пластырь. В чесночно-горчичный пластырь нужно смешать равное количество порошка желтой горчицы, чеснока и отвара лесного ореха до образования пасты. На сухую клопчатобумажную ткань намазать пасту, накрыть еще одним слоем ткани, наложить на кожу и не снимать до тех пор, пока не появится чувство жжения и кожа не покраснеет. Пластырь нужно снять и промыть кожу холодной водой. Лучше не накладывать пластырь на чувствительные участки кожи, около глаз и в паху. Если горчица слишком едка, то можно добавить немного ржаной, пшеничной или рисовой муки.